кислого пива и кухонных испарений, могли бы внушить ему желание глядеть немножко вперед, а не только себе под ноги. В подобных уроках нуждаются и те, которые к великому удовольствию попрошаек и торговцев в разнос с властями и т.п. очень щедро разбрасывают деньги, но никогда не платят долгов. Я все равно даю на чай не меньше шиллинга, и представить себе не могу, как можно давать меньше.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 сопряженных с бедностью.